Глава 3. Копадокия, 113 год до нашей эры. Вопреки желанию царицы и её преданных вельмож, маленький отряд Митридата, преодолевая горы, быстрые горные речонки, грозившие унести их в неведомые дали, леса, покрывавшие склоны, такие густые, что приходилось пробивать дорогу мечом, вышел к копадокийским селениям первым. Теперь можно было не скрываться, без стеснения просить хлеб и сыра даже вино, и добрые землепашцы делились беглецами, порой даже последним. На обширных полянах с сочной зеленой травой Теребас решил возобновить занятия с воспитанником. — Ты еще не забыл искусство верховой езды? — спросил он, весело глядя на мальчика, жадно пившего парное молоко. дат замотал головой. Над его верхней губой образовались белые усы, и он вытер их ладонью. «Давай посмотрим», — Теребас отозвал в сторонку крестьянина, сунул ему в руку золотую монету, и вскоре мужчина привел гнедого коня, ухоженного и красиво. «Садись, покажи, на что способен». Наставник не успел окончить фразу, как Митридат запрыгнул на спину коня и погнал его по полю. Он сидел в седле, как влитой. Конь слушался каждого движения мальчика, и Теребас похвалил воспитанника. «Неплохо, очень неплохо». Митридат спрыгнул с коня и дотронулся до плеча наставника. Его лицо погрустнело. «Я так не считаю, Теребас», — проговорил он и отвернулся. «Мне сказывали, будто Александр Македонский умел скакать на необъезженных лошадях и еще метать копья во врагов». И ты этому обязательно научишься, как только мы окажемся в спокойном месте, — пообещал Теребас. Кроме того, тебе нужно научиться еще кое-чему. Он поманил к себе сесину, любезничавшего... Ой. Научиться еще кое-чему. Он поманил к себе сесину, любезничавшего, с молодой крестьянкой. Все знают, что ты разбираешься в травах, — начал он. Ты можешь найти, как яд... так и противоядие. Митридат — наш будущий царь, и я уверен, что кроме его матери найдутся многие, желающие убить его. С сегодняшнего дня он должен принимать с чтобы сделаться неуязвимым для яда. Сесина поклонился Митридату, и мальчику стало неловко. Теребас похлопал его по плечу. — Ты будущий царь, привыкай к поклонению, и думай о том, что твоя жизнь — принадлежать не только тебе, но и твоему народу. Сисина взял Митридата за руку, и они, миновав поле, вошли в негустой лесок. Тонкие ветви деревьев, со свернувшимися в трубочку от жары листочками, сплетались над их головами, образуя полупрозрачную арку, словно высеченную на аквамариновом небе. Вельможа сорвал цветок желтыми лепесточками, потом другой, третий, Он говорил, как они называются, заставляя Митридата все запоминать. Учил отличать ядовитые растения от неядовитых, знакомил с противоядиями, снова экзаменуя своего воспитанника и, поражаясь его уникальной памяти, мальчик все ловил на лету. Потом Сесина измельчил на ладони какой-то сухой корень, размешал порошок в слюне и дал Митридату «Проглоти, не бойся». мальчик и не боялся. Он всецело доверял людям, спасавшим его жизнь. Сисин улыбнулся, показав большие желтоватые зубы. «Вот увидишь, с тобой ничего не случится. Я дал тебе микроскопическую дозу яда. Если принимать яд в таком количестве, можно сделаться неуязвимым. И тогда, тогда ты будешь обречен на долгое царствование». Когда они вернулись к своим... Теребас уже приготовил ужин, состоявший из овечьего сыра, жареной на костре баранины и пресных лепешек. Насытившись, они легли под открытым небом на овечьи шкуры, и Митридат подумал, что такая походная жизнь ему начинает нравиться, это хорошо, жизнь царей протекает в основном в походах. «Давайте останемся здесь», — прошептал он, — «будем жить среди пастухов, питаться дарами природы «Ты сказал, Теребас, что здесь нам ничто не угрожает? К тому же моя сестра уже вышла за царя Каппадокии. Я могу попросить у нее убежище, она не откажет. У нас с Лаодикой всегда были хорошие отношения». Наставник усмехнулся его наивности. «Завтра мы отправимся в путь», — твердо сказал он, — «и ты кое-что узнаешь. А сейчас спи, нам предстоит долгий опасный переход». Лишь только заря красило горизонт в розовый цвет, они снова пустились в путь. Скалы становились все неприступнее, и Теребас сказал, что они в горах армянского Тавра. «Когда мы перевалим через хребет, в какую страну попадем?» спросил Митрида сонным голосом и зевнул. «В Каппадокию», — отозвался маферн Юноша открыл рот, заморгал. «Как в Каппадокию?» «Я обещал тебе рассказать, почему мы не можем найти твою сестру», — начал Теребас, осторожно ступая на пахнувшую грибами прелую листву. «Видишь ли, эта страна как бы разделена на две части высокими горами. Так вот, одна ее часть, которую мы только что покинули, дружит с нами, а вторая — с римлянами. Твой дед пытался захватить Каппадокию и полностью подчинить пантийскому царству». Но римляне не позволили. Митридат топнул ногой, обутая в сандалию. Испуганная ворона, громко каркая, полетела в сторону хребта. «Римляне, римляне! Вечно эти римляне!» Буркнул будущий властитель и выпрямился. Золотистые волосы его сияли на солнце, голубые глаза метали молнии. Он напоминал греческого бога, и его наставникам захотелось пасть ниц. и целовать его обувь. Когда я стану царем, Рим подчинится мне».